Глава 13. Увольнение. Как провести беседу? Необходимость уволить человека может возникнуть по разным причинам. Не справляется с работой, не смог исправить недочеты, компания вынуждена сократить сотрудников. Какой бы ни была причина, для человека увольнение всегда огромный стресс. Поэтому наша задача максимально ясно объяснить, почему его увольняют. При объяснении причин увольнения должны применяться те же правила, что и при высказывании критики. Постарайтесь быть объективным, объяснить, чего вы ожидали от его работы, детально разобрать, в чем эти ожидания не оправдались. Избегайте безосновательных оценок и мысленно отделяйте человека от результатов его работы. «Мы тебя увольняем, потому что ты безалаберный». Не очень хорошая аргументация для увольнения. Затем постарайтесь вспомнить что-нибудь хорошее об этом человеке и его работе. Неплохо бы найти в себе силы поблагодарить сотрудника за то, чем он был полезен для команды. Если ситуация, ставшая причиной увольнения, спорная и не исключено, что вы тоже были в чем-то неправы, скажите об этом. Довольно часто хороший специалист просто попадает не в то место, не в то время и в итоге не может работать результативно. Не исключено, что руководитель с другим стилем работы смог бы подобрать к нему ключ, и человек бы раскрылся. Если вы считаете, что такое возможно, скажите об этом при увольнении. Человеку будет морально проще разделить с вами вину за свой провал. Отдельно стоит подумать о том, как сотрудник будет дорабатывать оставшийся срок после объявления об увольнении. Надо помнить, что он будет демотивирован и расстроен, Поэтому, если у вас нет особых причин держать его в команде, стоит отпустить его как можно быстрее. В моей практике были разные варианты поведения сотрудников при увольнении. Кто-то уходил день в день, кто-то просил несколько месяцев на поиск новой работы. Позволить увольняемому сотруднику работать долгое время стоит только в том случае, если вы знаете, что он действительно будет полезен и не станет расшатывать коллектив, речами о том, как здесь все ужасно, и какой вы неадекватный руководитель. В этих случаях я договаривалась с уходящим сотрудником, что новость о его скором увольнении пока останется между нами, а команде мы сообщим об этом ближе к увольнению. Стоит подумать и о том, как вы будете сообщать команде о причине увольнения человека. Тут нет универсальных рецептов, но лично я пытаюсь выбрать такой вариант, при котором человек может уйти с достоинством. Одному из сотрудников проще было сказать, что он устал от этой работы и хочет найти новую, хотя на самом деле увольняли его мы. Я не вижу большой пользы в том, чтобы обличать и искать виноватых, если только увольнение не показательное, и вы не хотите продемонстрировать всем, что поведение, которое позволял себе увольняемый сотрудник у вас в команде недопустимо. Еще один важный момент касается вопроса, кто должен сообщить человеку об увольнении. Это абсолютно всегда? должен быть его непосредственный руководитель. Если руководитель морально не готов самостоятельно провести беседу с подчиненным, не страшно, можно позвать на встречу кого-то для поддержки, например, начальника рангом выше, который имеет опыт в проведении сложных бесед. Но инициативы и решения об увольнении всегда должны исходить от непосредственного начальника, Бывают случаи, когда сотрудник отказывается подписывать соглашение о расторжении трудового договора. Все подобные ситуации, с которыми я сталкивалась, можно разделить на три типа. Сотруднику нужны деньги, и он хочет поторговаться за размер денежной компенсации. Сотрудник зол на компанию и хочет отомстить, сделав свое увольнение максимально неудобным для всех. Сотрудник считает, что с ним поступают несправедливо, что еще не все потеряно, и можно попросить предоставить ему второй шанс. В ситуации, когда речь идет исключительно о деньгах, вам просто придется торговаться. К счастью, в крупных компаниях эту миссию могут взять на себя сотрудники HR-отдела. Если сотрудник мстит, надо постараться его успокоить. Насколько это возможно, зависит от того, есть ли у вас в штате человек, способный эффективно провести терапевтическую беседу. В третьем случае почти всегда помогает объяснить человеку, что он не сможет расти в команде, где руководитель не умеет работать с ним и развивать его навыки. Обычно эта мысль отрезвляет людей. Они понимают, что ситуация зависит не только от их личных усилий и спокойнее относятся к увольнению.